а у нас этот рений в стране есть, да он везде есть, в богатой руде его содержится примерно 1 грамм на тонну руды. Одно утешение, это молибденовая руда или в крайнем случае медная, хотя в медной его уже раз в 10 меньше, но все равно влетать он будет в копеечку, я приносить многие рубли, я о другом думаю. В Яме новые сплавы разработали с этим рением, высокотемпературные, товарищ люльковцами горячие лопатки из этого сплава уже испытал, у него комплект лопаток прекрасно отработал 250 часов при температуре в 1200 почти градусов. И что, ты мне не детали, а в целом скажи. Тяга двигателя при том же расходе топлива выросла почти в полтора раза. Ресурс поднялся в 2,5. А что препятствует внедрению этого сплава в серийном производстве? За 250 часов выгорело около 30 граммов этого рения. В яме лопатки из сплава покрыли слоем рения. И вот этот слой выгорел, а добывать мы его можем примерно 1 грамм на полтонны молибдена. То есть этот способ увеличения ресурса двигателя неприменим? Пока да, но только пока. Там уже прорабатывают идеи об использовании иных, не выгорающих покрытий. Мгновенного результата, понятное дело, никто не обещает, но предполагают, что в течение года-двух что-то работающее придумают. Что-то ты авиации слишком увлекся, а как дела по основному проекту? По основному проекту работа идет по плану, а авиацией я занимаюсь, обращаю на нее внимание в некоторой степени вынуждена. изделие это придется доставить в нужное место, а на чем, без авиации нам не обойтись. Ждешь П-16, и его тоже. Но тут вежливая троица, точнее товарищ Челомей от их лица, пришли с очень интересной идеей. У Челомея заканчиваются испытания самолета-снаряда с дальностью в тысячу километров. Я уже слышал... Он предлагает 5 тонн на 2000, нет, идея у него совсем новая, то есть не то, чтобы идея новая, а вот развитие идеи интересное. Он предлагает с этим прямоточным двигателем разработать самолет-снаряд, который 5 тонн доставит с гарантией на 8-10 тысяч километров так, что его супостату не сбить, на высоте километров в 30 со скоростью до километров в секунду, и что под идею свою получить хочет, себе, только разрешение на проведение ОКР. А еще «Постановление для Бондарюка на разработку нужного челомию двигателя. Смету под постановление Владимир Николаевич принес, и сколько там миллиардов. Я специально у Шахурина уточнил, с Бондарюком мы вместе побеседовали в общем, образец для летных испытаний обещают через полтора года и за примерно 25 миллионов выкатить. Правда, это не все, что им нужно, так еще совместные работы с товарищем Хруничевым намечаются, но Михаил Васильевич уже в курсе». Помощь оказать готов. Ну что же, товарищ Челамина 25 миллионов точно наработал, думаю, деньги мы ему дадим, но и за результат строго спросим. Вежливой троицей в руководстве страны часто называли группу авиаконструкторов, резко выделявшихся из общей массы именно врожденной вежливостью, высоким уровнем общей культуры и специфическим общением с подчиненными, да и со всеми окружающими их людьми. Петликов – Мясищев и Челами никогда в разговорах не использовали нецензурной лексики, всегда глубоко обосновывали свои предложения начальству, да и вообще общаться с ними было приятно и не обидно даже в случаях, когда они буквально с дерьмом смешивали чьи-то идеи, но они это проделывали настолько культурно. Конечно, такими чертами отличались не только эти трое, но Бартини, Сухой, Бериев и Бедункович в связи с тем, что их проекты не имели прямого отношения к спецпроекту, с руководством страны общались крайне редко и входили в вежливую семерку МАП, а эти трое были вынуждены часто встречаться с начальством. Впрочем, некоторые люди их люто ненавидели, но вот сделать с этим ничего не могли, потому что когда какая-то мысль до начальства доносится спокойно и аргументированно, то начальство это такую мысль довольно быстро начинает воспринимать как свою собственную. Не в том плане, что мы сами до этого додумались, а как ну понятно, иначе и быть не может. А если эта мысль касается карьеры какого-то чиновника, то последствия получаются довольно интересными. Особенно интересными были последствия одной беседы, проведенной товарищем Сталиным с представителями МАП после того, как руководитель Украины накатал жалобу на некоторых авиационных функционеров. Товарищ Шахурин, мне тут товарищ Хрущев жалуется на то, что вы мало что прекратили восстановление авиазавода в Киеве, так еще и притесняете конструктора, который со своей новой машиной был готов этот завод загрузить производством крайне необходимого стране самолета. Но при остановке восстановления завода мы уже вопрос обсуждали, и мне теперь стало интересно. Это он на чем конкретно жалуется? Разрешите я отвечу, вмешался Петликов. Конструктор Антонов из КБ Яковлева сказал что он разработал принципиально новый самолет для сельского хозяйства. Однако по факту это была не новая разработка, а переработка, существенная, конечно, но переработка самолета товарища Бедунковича, причем разработанного еще в 1936 году. И переработка, должен отметить, довольно бездарная. А у вас есть какие-то доказательства для подобного утверждения, ведь, насколько я знаю, машина Антонова цельнометаллическая. А самолет товарища Бедунковича был деревянный, есть во множестве. Но достаточно и того, что в машине Антонова даже шаг Стрингеров использован тот же, что и на Лиг-10. Но у Бедунковича Стрингера были не несущие и ставились для крепления деревянной же обшивки, а для цельнометаллической машины они получились сильно избыточными. То есть у Антонова самолет получился практически вечным. А вы говорите что переработка бездарная. Именно так. В результате планер получился слишком тяжелый и даже с мотором втрое более мощным, чем у лиг 10 не возросли ни грузоподъемность, ни скорость. Зато цена выросла в четверо. Да и бензин для самолета теперь подходит лишь высокооктановый авиационный. Но товарищ Хрущев тут пишет, что самолет получается дешевым. Он бы получился дешевым, заметил Алексей Иванович. Если бы его завод смог производить в большой серии, но даже если бы мы киевские и восстановили бы полностью, на нем просто работать было бы некому. Нет нам квалифицированных кадров. Правда товарищ Хрущев старается, как и в случае с товарищем Антоновым, такие кадры с других заводов перетащить. Однако из-за этого мы уже начинаем сталкиваться со срывами исполнения планов предприятиями МАП. Кадры уходят, работать становится некому. Причем на Украине эти люди тоже практически не работают, то есть работают далеко не в силу своих возможностей и способностей, негде им там работать. Я понимаю, у товарища Хрущева свои планы по развитию республики, но провозглашать, что бывший комбайновый завод начнет производить высококачественную авиационную технику. А комбайнов, насколько я знаю, в стране не хватает, их на ту же Украину из других республик свозит. А у меня вообще создается впечатление... Тихо проговорил Владимир Михайлович Месищев, которого Шахурин тоже на эту встречу захватил, что товарищ Хрущев вообще Украину готовит к отделению от СССР, перетаскивает к себе заводы, причем не только авиационные, специалистов, за счет всей страны обеспечивает их жильем и прочими благами. Там даже нормативы по обеспечению магазинов гораздо выше, чем в любой другой республике, и все это тащится из других республик СССР, а местное производство только лишь раскачивается потихоньку, очень потихоньку. Был я тут в Харькове по работе, так в магазинах всего уже полно, в Москве, и то половины не найти, но вот украинских товаров я, собственно, хотел украинские подарки родне и знакомым привезти, извините. Ничего, ни за что вам извиняться, продолжайте. Да я уже все сказал, просто наболело. Хрущев у меня с завода увел двух лучших лекальщиков. И они теперь во Львове собираются на автобусной фабрике работать. Лекальщики шестого разряда и автобусные кузова. Ну не горячитесь, автобусы стране тоже нужны. Не такой ценой, конечно мы подумаем, как эти явления окупировать. Думаю, что я узнал все, что хотел. Спасибо, товарищи, можете идти, у вас-то работы много. А Владимир Николаевич Смету на новый самолет снаряд не из головы взял. Он уже аванпроект нового самолета-снаряда составил, с Бондарюком все возможные проблемы обсудил, а еще он плотно побеседовал с конкурентами, прежде всего с Борисом Евсеевичем Чертоком и с Валентином Петровичем Глушко. У Чертока была уже разработана очень нужная деталь будущего самолета-снаряда – система астронавигации, позволяющая на расстоянии в 8 тысяч километров от точки старта промахнуться не более чем километров на 5, то есть теоретически позволяющая – Ее никто еще не испытывал, а у Валентина Петровича был готов проект интересного чисто ракетного двигателя, но товарищ королев, к которому Валентин Петрович пришел со своей разработкой, ее отверг, двигатель питался страшно ядовитым гиптилом а Сергей Павлович мечтал на своей ракете людей в космос посылать ей ядовитую. Ракету счел для такого дела совершенно неподходящей. Ну а Челомию и такая вполне годилась. Ему нужно было свой самолет-снаряд сначала разогнать достаточно для того, чтобы прямоточный мотор заработал. Для уже изготовленных машин эту проблему решали ракеты пороховые, но пороховых достаточно мощности, чтобы разогнать изделие массой примерно в 200 тонн до сверхзвуковой скорости, не было и даже в перспективе такие не прорисовывались. Но и свои возможности товарищ Челомей оценивал исключительно трезво, поэтому для разработки нового изделия он привлек из старого уже приятеля Владимира Ивановича Мясищева. «Ну как тебе идея? Это ты широко шагнул, штаны порвать не боишься? Боюсь, да не то слово, я буквально паникую. Поэтому и к тебе пришел, причем не поплакать, а предложить соучастие. Тут, как ни крути» потребуется очень большой, да чего там словами играть, большой самолет, причем самолет сверхзвуковой. Я такие не делал никогда и даже как к разработке приступить, и то не соображу. А вот ты самолетик этот спроектировать точно сумеешь. Возьмешься, взялся бы, да кто мне разрешит этим заниматься, давай так договоримся. Я уговариваю начальство эту работу запустить, как бы в инициативном порядке, но с выделением финансирования, начиная с какого-то этапа, как разрешение получим, ты делаешь самолет, я занимаюсь ускорителями и системой управления, заманчиво, а самолет-то этот нужную систему управления поднимет, ты же такого понаписал, поднимет. Вот, смотри, и челами, покопавшись в ящике своего стола, высыпал перед месящевым горсть крошечных стеклянных цилиндриков размером состерку, которую в карандаши вставляют, это что? Это новые лампы электронные, их инженер Авдеев со Светланой изобрел, стержневые какие-то, но важно то, что он изобрел сразу всю нужную номенклатуру ламп, ну изобрел, а когда они в производстве окажутся, сам знаешь от изобретения до серии сколько времени, уже в серии, Слава Вишняков уже и оборудование сделал, и на маповском ламповом заводе серию запустил, 9 серий, всю номенклатуру сразу. У меня электронщики уже на этой базе пересобрали систему управления корабельного самолета-снаряда, она теперь весит не полтора центнера, а два килограмма. Мариманы уже к натурным испытаниям готовятся, месяца через два проведут, но уже в припляску хотят все готовые машины доработать. Вроде пустяк, но лишних полторы сотни километров дальности. А астронавигационная система, она же почти тонну весит, и она вообще полностью механическая. Полностью, да не полностью. Черток мне сдал разработчика, это некий товарищ Рубин Чичикян, я с ним уже успел поговорить, он в ней один работает, и этот Чичикян сказал, что можно и без кулачков обойтись если электроника позволит, так он думает, что с этими лампами он задачку решит, не сразу, конечно, но в ней один его тоже из-за веса пинают не слабо, а так как лампы эти есть только ума, мопа в смысле, он и с нами все непременно поделится. Как-то ты заговорил, да, книжку я на днях почитал детскую, не как жениться собрался, о детях задумался, да нет, просто под руку попалась. Профсоюзники притащили мне пачку, которую в наш пионер-лагерь отправлять решили. Из библиотеки при КБ спрашивали, можно ли их списать до строка, с чего бы с этим к тебе-то приперлись, опасаются. Книжки-то про Ленина были, так как бы на них портком не наехал за политическую близорукость, а в библиотеке КБ они вообще не нужны. Их вообще ни разу никто не брал, только место занимают, но по приказу начальства, да в пионер-лагерь место для нужной литературы освободить. У тебя в парткоме идиоты, идиоты есть везде, наша задача, их не провоцировать, и пользоваться благосклонностью начальства на пользу делу. Ну так как, возьмешься за самолет, возьмусь, только ты на бумаге, что наверх понесешь, сразу пиши, что со мной согласовано, я подпишусь. Вообще-то Иосиф Виссарионович хотел конструктора Антонова примерно наказать, но товарищ Яковлев отстоял своего заместителя. Когда Александр Сергеевич Яковлев узнал о том, каким способом его заместитель попытался получить собственное КБ, он счел и себя виноватым в том, что случилось, поскольку не проследил и лично разрешил Антонову построить в Новосибирске опытные экземпляры. Ну не знал он о старом СХ-1, то есть знал лишь то, что такой самолет когда-то был. А подозревать человека в том, что он попросту конструкцию своровал, был не в состоянии, поскольку сам он чужие идеи не воровал, и, хотя ему и приходилось пользоваться сторонними разработками, никогда авторство таких разработок не скрывал, а наоборот всегда авторов включал во все списки примирования и награждения. Поэтому действия Антонова он расценил как подлость по отношению к Бедунковичу, а расследование в МАП точно установило – что об афере своего подчиненного он на самом деле не подозревал. Так что, после обещания Яковлева, что он лично присмотрит за действиями подчиненного, Олег Константинович стал всего лишь ведущим конструктором в отделе легкомоторных самолетов ок Яковлева» и без малейших шансов на карьерный рост. Что же до второго обсуждаемого персонажа, Лаврентий Павлович, которому Иосиф Виссарионович рассказал о частном мнении товарища Мясищева, Попросил вопрос прояснить министра госбезопасности, а товарищ Абакумов был товарищем очень исполнительным, и за неделю до завершения работы по спецпроекту он принес Лаврентию Павловичу довольно толстую папку с результатами этого расследования, а так как Виктор Семенович был еще и членом секретной комиссии Политбюро по судебным делам, соответствующее дело тоже было тщательно подготовлено, бабочки умеют очень правильно крылышками махать, махнула вон одна. дна. И Владимир Михайлович Мясищев в очень подходящий момент высказал свое сугубо личное мнение. Просто мнение, ведь у авиаконструктора никаких подкрепленных точно установленными фактами оснований так думать не было, мысль ему ветерок от крыльев бабочки вероятно навеял. Но когда за обдумывание этой мысли берется лично товарищ Абакумов, в отличие от членов вежливой семерки сомнений не испытывающий, то факты откуда-то всплывают и тайное становится явным. Правда способы доставания тайного в яфю товарища Абакумова были, политкорректно выражаясь, не совсем политкорректными, но проявленное им почему-то оказывалось неопровержимым, всегда оказывалось, со вполне предсказуемыми последствиями. Слава Вишняков, то есть уже давно Вячеслав Николаевич, дважды лауреат Сталинской премии, занимался тем, что делать любил, умел и чему, собственно и учился. Вот только это были три разных дела. Учился он разработкам технологий производства всякого электронного, умел делать машины и автоматы, технологии эти реализующие, а любил всякие электронные штуки придумывать. И сейчас он придумывал, в тесном взаимодействии с Мстиславом Всеволодовичем, разные управляющие машины, сугубо электронные. Но для этого требовались новые стержневые лампы, и требовалось их очень много, поэтому он заодно и автоматы, которые эти лампы собирают, разрабатывал. Как он сам любил говорить, две вещи навсегда останутся покрытыми мраком тайны. Как товарищ Шахурин смог оставить в мапе электроламповый завод в Чулыме и почему я сам решил остаться в мапе? Хотя ответ на второй вопрос был всем понятен. В Министерстве Слава уже занимал должность заместителя министра по разработке радиоэлектронной авиационной аппаратуры, и ему никто не мешал делать то, что он сам считал нужным. Правда часто то, что сейчас необходимо считать нужным, ему объясняли другие люди, но задачи-то они ставили такие интересные. Впрочем, должность для Славы была далеко не самым главным, были для него и другие пряники заготовлены. Например в яме придумывали весьма интересные материалы и способы изобработки, а из этих материалов и всякие радиоизделия получались тоже интересные. Взять хотя бы новую керамику с теплопроводностью чуть похуже чем у серебра, если из этой керамики изготовить корпус той же радиолампы, то есть такие корпуса уже делались, и делались во множестве. Иногда людям были нужны лампы довольно мощные, а стеклянная мощная лампа без водяного охлаждения могла просто расплавиться при работе, то есть стеклянный корпус мог расплавиться, а керамический без малейших последствий выдерживал нагрев во многие сотни градусов. Или тот же титан. Если крепление элементов лампы из него делать, то в лампе и геттер становится ненужным. Все газы в лампе титан отсорбирует. Но и керамика это и титан, только в мапе в свободном доступе имеется. Ну как тут из министерства-то уходить? Вот он и не уходил, с огромным удовольствием напитываясь новыми знаниями от Мстислава Всеволодовича. Правда процесс был все же взаимным. Товарищ Келдыш от молодого замминистра тоже очень многое узнавал, все же один человек не в состоянии знать все, а вот дружный коллектив, или даже коллектив совсем не дружный, но объединенный общей целью. Товарищ Сталин умел недружных людей объединять, и объединил довольно склочную компанию советских архитекторов, поставил перед ними задачу, обрисовал меру ответственности за ее невыполнение в срок. И осенью 49-го молодой замминистра Вишняков въехал в новую пятикомнатную квартиру в новом восьмиэтажном доме, построенном в новом районе Москвы Сокол. Но получил он эту квартиру вместо прежней трехкомнатной не за то, что замминистра, а в качестве дополнительного поощрения к двум своим сталинским премиям, второй степени на глушилке и первый – за ламповый завод. Но не за завод в далеком Чулыме, а за почти такой же в подмосковном поселке Фрязино – Его завод в смысле выстроило уже Министерство радиопромышленности, для собственных нужд выстроило, молча выстроило, славу вообще не вспоминая, ведь в СССР все изобретения принадлежали всему народу. Однако, вероятно прослышав о судьбе авиаконструктора Антонова, или, скорее о судьбе того, кто Антонова прикрывал, в министерстве немедленно вспомнили кто именно разработал все оборудования для лампового завода и Славу Вишнякова номинировали на премию. Оказывается, дурной пример не только заразителен, но и поучающий, а пример положительный вообще людей на трудовые подвиги толкает. Однако важнейшим выводом из всех этих примеров было то, что нужно следить, чтобы все толкалось в правильную сторону. Однако кому за этим проследить, в стране было. Глава 16. После того... Как в начале августа состоялось успешное испытание изделия РДС-1 перед спецкомитетом в очередной раз поднялся вопрос на чем изделие доставлять к месту использования. То есть определенные варианты уже имелись, но они не удовлетворяли ни товарища Берию, ни товарища Сталина, да и товарищу Голованову они нравились не очень. п 14 машина, безусловно, замечательная. Но, во-первых, у нас их всего меньше полусотни, а во-вторых, по целому ряду параметров машина все же не дотягивает до американского миротворца. «Вы, Александр Евгеньевич, не те параметры, которые нужно, имеете в виду?» С легкой обидой в голосе ответил на выпад Петликов. «По дальности с дозаправками, которые у американцев совершенно недоработаны, мы летаем дальше и везем при этом больше. Я те параметры в виду имею?» Не дал Петликову договорить Голованов. «Да». Самолет получился почти в два раза легче американца и в пятеро дешевле, и это огромный его плюс. И по крейсерской скорости ваша машина американца превосходит на полста километров, но вот по полезной нагрузке. Даже в перегрузочном варианте с дозаправкой после взлета машина поднимает 9 тонн, а американец – больше 40. А зачем нам столько поднимать? До Америки все равно машине больше одной бомбы нести не нужно. Самолету просто не дадут возможности сбросить две бомбы, и даже одну положить в цель будет весьма непросто. Вот именно, самолет просто собьют на подлете. Поэтому товарищ Месищев и разработал дальний тяжелый истребитель, который тоже может долететь до цели с дозаправками, причем с двумя дозаправками. А у нас воздушных танкеров сейчас только два. Я не имею в виду переделанные П-8. Они со своими шестью тоннами бензина только на дозаправку после взлета пригодны. Насколько нам известно, прервал разгорающийся спор Сталин. В Воронеже завод в состоянии изготовить более 10 танкеров в год. Ну да, но у американцев этих 36 уже больше сотни. И производство их лишь ускоряется. Через пару лет две сотни этих машин безо всякой дозаправки. Александр Евгеньевич тихим голосом прервал его Берия. У американцев пока еще нет столько бомб чтобы хотя бы каждому самолету по одной обеспечить. И через два года не будет, а у нас через два года наверняка появятся и новые самолеты. Я верно излагаю наши перспективы». Он повернулся к двум сидящим рядом Владимиром Михайловичем. «Если будет готов новый двигатель «Микулина», – не очень уверенно ответил Петликов, а Месищев дал более развернутый ответ. «Сейчас заканчиваются испытания очень неплохого турбовинтового двигателя в КБ «Кузнецова», немцы в разработке принимающие участие в успехе практически уверены и с этим двигателем вариант p14 т мало что добавит сотню километров скорости так еще и почти километр высотности получит и почти 2000 дальности ведь владимир михайлович самолет и проектировал под этот перспективный двигатель но у него практически готова и машина следующего поколения с которой все проблемы с дальностью и защитой от истребителей сразу станут неактуальны. Это почему, удивился Голованов. Потому, Лаврентий Павлович, вы же вроде говорили, что теоретически массу специзделия можно до одной тонны уменьшить. Вот именно, теоретически. Хотя разработка и ведется. Товарищ Нигин из группы товарища Харитона обещает через пару лет изготовить изделие массой примерно в полторы тонны. Но пока что сроки только в мапе не срывали, то есть не сильно срывали. Так что следует исходить из реального положения дел. 4600 килограммов. И я тоже о нынешней реальности говорю. РДС-1 куда требуется в состоянии доставить П-14, а вот года через 2 П-16 куда надо доставить новое изделие товарища Челомея. 2 тонны на 2000 километров, пока лишь тонну и на 1500. Но если Евгений Аркадьевич не сильно со своей разработкой задержится, то СССР сможет показать американцам, как надо себя вести в приличном обществе. Мы что-то очень однобоко вопрос рассматриваем, а кроме Америки есть еще и Британия, и та же Италия, в которой американцы уже несколько военных баз организовали, и Греция. Но вы же сами задачи нам нарезали, ответил Петликов с легкой улыбкой на губах, Европу отдали на откуп товарищу Мясищеву, и он, насколько я знаю, уже готов приличные манеры европейцам преподать. Почти готов, добавил Месищев, планеры трех опытных машин уже построены, все приборы поставлены, ждем двигателей. Но Павел Соловьев, насколько мне известно, сроки еще не срывал, так что весной следующего года приглашаю вас на летные испытания. Следующей весной, говорите, а как идут дела в вашем проекте самолета-снаряда? Мы уже согласовали с товарищем Челамием общую компоновочную схему, пришли к выводу, что она требуемым тактико-техническим параметрам должна удовлетворять. То есть это вы пришли к такому выводу, решил уточнить Сталин. Да, а товарищ Келдыш наши расчеты проверил. Уточнил некоторые моменты в целом должны уложиться. И даже есть предварительные оценки сроков выполнения работ по проекту. Есть, правда, определенные узкие моменты. Какие, товарищ Глушка из ОК 456 готов приступить к разработке нужного для ускорителей двигателей, но... Ему нужно постановление, постановление было бы тоже неплохо, но ему гораздо нужнее сейчас кирпичи цемент, а также стекло, трубы, прочие стройматериалы. А какое это имеет отношение? Глушка, как и всем прочим предприятиям наших отраслей, дали право набирать нужных специалистов. И даже найти таких специалистов теперь не очень трудно, но, поскольку их просто селить некуда, Он их на работу пригласить просто не в состоянии. У него, насколько мне известно, даже в общежитии их инженеры по 4-6 человек в комнате живут. А откуда вы об это-то знаете? Это ведь даже министерство другое. Проблема-то общая, у нас почти у всех то же самое творится. Вот за обедом как-то и делились наболевшим. Нас, конечно, полегче, мы с Валентином Петровичем даже кирпичом поделиться можем. И цементом, добавил сидевший до этого молча Шахурин и оборудованием сантехническим по мелочи, но вот остальное, я понял, прокомментировал ответ министра Сталин, мы этот вопрос продумаем, позже скоро, о совещании на этом, думаю, можно на сегодня закончить. Когда почти все разошлись, Иосиф Виссарионович спросил у Берии, Лаврентий, насколько их сегодняшние обещания осуществимы, и насколько их запросы обоснованы, Ты можешь в ближайшее время уточнить, уже уточнил. Если сегодня дать глушка возможность строить жилье, то через год, точнее следующим летом, он сможет приступить к разработке нужного челомию ракетного двигателя. То есть к подготовке уже рабочих чертежей, составления детального проекта. А еще через пару лет мотор он, конечно, сделает. Но не раньше, все же набирать-то он будет молодежь, выпускников институтов, которым еще работе учиться и учиться. Хаэма, кроме как глушка, новые сотрудники никому не нужны, и откуда Шахурин кирпич возьмет? Не Шахурин, а именно что Месищев и Челами. У них в подсобных хозяйствах кирпичные заводики вовсю уже второй год работают. То есть они почти у всех предприятий МАПа работают, просто в Химке кирпич не из Казани же или из Воронежа вести. Кстати, забавный такой факт. Авиаторы кирпич глиняный в основном делают и довольно много такого, который они прессованным называют, а наши атомные предприятия на силикатном сосредоточились. Это как, что значит сосредоточились? Вместо бомбы кирпич производит, с бомбами все в порядке, там на посторонние дела не отвлекаются. В электростали своими силами, на субботниках в основном, печь поставили для металлолома. Сталь, конечно, паршивая получается, но в Подольске из этого хренового железа делают тоже на субботниках автоклавы для выпуска силикатного кирпича в Мытищах на кирпичном, на третьем кирпичном уже 9 таких поставили, и в сутки штампуют полмиллиона штук. и Из мытищенского кирпича сейчас даже в Москве больше половины домов строится. Делали бы и больше, но вывозить продукцию с завода не успевают. Кстати, прессы для его формовки как раз учелами сделали. У него с гидравликой на опытном заводе дело туго поставлено. Я думаю, что не дело Когда атомные заводы кирпичом занимаются, надо эти все заводы в соответствующее министерство передать, не кирпичные, а заводы для выпуска оборудования еще построить нужно, а на это того же кирпича много требуется. И опять же, люди там сверхурочно работают, без сверхурочной зарплаты, но для себя, то есть не только для себя, но отбирать у них возможность быстро улучшить жилищные условия, не будет никто отбирать, и сверхурочные им все же стоит платить, пока пока эти нужные заводы не выстроим. У нас вся страна живет в исключительно стесненных условиях, и если мы не позаботимся о том, чтобы люди увидели, своими глазами увидели, что это явление временное, увидит В Газплане строительство заводов стройматериалов на два следующих года уже в деталях расписано, МАП, средма Мом оборудование для них изготавливать уже может какое-то количество, но хоть так, надо бы Газплану указать, что нам стекла оконного остро не хватает, у нас всего не хватает, причем остро. Кстати, а все эти заводы кирпичные, они чем топятся-то, с электростанциями у нас получше стало, а на газомоторных моторы уже поизносились до полной непригодности. Но газовые установки, они еще лет сто проработают, ну, 50, и их никто пока с топливом не ограничивал. Газом и топит, тогда ладно, я с тобой еще насчет Украины кое-что обсудить хотел, а чего тут обсуждать-то, я свое мнение уже высказал и менять его не собираюсь. Потоличев, уверен, что справится, придется справиться, больше-то некого, Справиться, он уже с обстановкой в республике неплохо знаком, а мы, если потребуется, поможем, только думаю, что не потребуется. Капитан Волюшенко, то есть уже капитан в отставке был в целом судьбой доволен. Ну, отсидел два года в лагере за сдачу в плен, так не расстреляли же, и даже обычных десяти без права не дали. Наверное, не получилось у НКПшников выяснить, чем занимался товарищ Волюшенко в плену. И не получится теперь, не получится просто потому, что какое дело НКПшникам до рядового летчика Благовещенского авиаотряда. Не самого плохого летчика, ведь плохому вряд ли дадут новенькую машину. Причем машину, которую в серию только собираются запустить, и именно ему, летчику Волюшенко, предстоит в запуске машины поучаствовать, немножко, не высовываясь, а полковник Макаров, действующий полковник, хотя и приехал он сюда в штатском, имел несколько иное мнение, и был он весьма зол, поскольку 4 месяца ему, 45-летнему мужчине, почти 4 месяца пришлось учиться управлять этим летающим антиквариатом. Теоретически он теперь мог самолет даже посадить без особого риска, но это только в крайнем случае, а такой случай планом не предусматривался. Так что он уже неделю спокойно сидел в правом кресле в кабине этого неуклюжего самолета и вел с командиром обычные мужские разговоры. Про Баб в основном, немножко про войну, но совсем немножко. Ведь по легенде старший лейтенант почти всю войну провел в тылу, летая на «Щ-2», а до этого – вторым пилотом на «Дугласе». Но неделя прошла, и в очередном рейсе из Хабаровска на борт взяли высокопоставленного пассажира. А еще, перед тем, как пассажир вошел в самолет, на борт погрузили большой деревянный ящик. Примерно через час после взлета командир судна обратился к помощнику. «Слава, что-то мне не очень хорошо, возьми управление и давай лучше в Хабаровск вернемся. Не волнуйся, все сделаю правильно, полковник» которого звали совсем не Слава, выглянул в салон. Гость, как ему и полагалось, мирно спал. Тогда он, выглянув в окно и убедившись, что внизу уже проплывает малый хинган, закрепил штурвал, извлеченный из рукава летной куртки приспособой, открыл валяющийся в салоне ящик. На то, чтобы вытащить из ящика тело и усадить его в правое кресло у него ушло буквально пару минут. Все же мастерство не пропьешь. Затем он надел также спрятанный в ящике парашют. Неприятно, конечно, но при работе в СМЕРШе приходилось и менее приятные вещи использовать. Открыл дверь, выкинул за борт ящик, не спеша вернулся в кабину, снял приспособу со штурвала, уменьшил газ. Еще раз огляделся и вышел в открытую дверь. По уверениям специалистов, самолет свалится минут через 5-10, а если не свалится то на малом газу опустится и в какую-нибудь гору врежется. И у оставшихся в самолете шансов на выживание будет крайне немного. А если кто-то и выживет, то за этим проследят уже другие люди. Товарищ Абакумов подобными делами занимался исключительно аккуратно. Летчика-полковнику было совершенно не жаль. Откровенно говоря, всю прошедшую неделю он с огромным трудом удерживался от того, чтобы своими руками не придушить этого охранника фашистского концлагеря, а пассажира. Приказ ему зачитал лично товарищ Абакумов, но, судя по тому, что рядом с министром сидел лично товарищ Берия, внимательно глядя на полковника госбезопасности, пассажира тоже жалеть не требовалось. Спустя 10 дней на докладе у Абакумова капитанка Наваленко, с которым полковник Макаров ни один десяток шпионов и диверсантов во время войны нейтрализовал, сообщил, красиво упали, без пожара, но все равно в смятку. Я поисковой группе координаты примерные указал километров на 50 южнее, так что до весны точно никто ничего не найдет. А если и весной не найдут, летом пойду с геологами что-то в горах искать. Ну что, криво усмехнулся Виктор Семенович, по звезде вы заслужили, а, может быть, и по знамени. В отпуск не отправляю, какой отпуск-то в конце октября, но на следующее лето на месяц в Крыму можете рассчитывать. Это лично Лаврентий Павлович распорядился. Однако сейчас новая работенка намечается, так что не расслабляйтесь особо. Вот такие они, бабочки. Взмахнула одна крылышком, и последний летающий экземпляр самолета, который никогда уже не получит индекс Ан 2 забрал с собой на тот свет и одного не очень верного товарищу Сталину товарища который теперь никогда уже не станет первым секретарем ЦК партии. 50-й год в стране начался довольно успешно, а конкретно в МАПе, более чем успешно, как, впрочем, и в МАМе, и в Средмаше. Не потому, что было что-то выдающееся сделано, а как раз потому, что ничего выдающегося сделано не было. На предприятиях министерства шла обычная, в чем-то даже будничная работа, и шла она практически в полном соответствии с планами. Планово производились самолеты, планово изготавливались новые изделия под шифром РДС-1, планово шли запуски ракет, то есть как раз запуски шли не очень планово, каждая вторая ракета, если иметь в виду дальние, жидкостные, летать никуда не хотела, или хотела лететь вовсе не туда, куда хотели ее отправить люди, но это-то было всем понятно, работа принципиально новая, в ней неизвестного больше, чем известного вообще во всех других отраслях машиностроения. По этому поводу в скромно обставленном кабинете в новеньком здании Вреутова собрались несколько человек, перед которыми товарищ Сталин поставил один непростой вопрос. То есть вопрос он задал только одному из них, главному маршалу авиации товарищу Новикову, но отвечать на него предстояло всем. «Итак, мне предстоит, причем уже на этой неделе». Ответить на простой вопрос, какого хрена страна тратит многие миллионы на работу КБ в подлипках, если ваше изделие? Я думаю, что ответить на вопрос очень просто, заметил Владимир Николаевич, мои самолеты-снаряды все же хоть и очень непростые, но все же самолеты. Это сейчас в противника нет средств, способных эти самолеты сбить, но никто не гарантирует, что такие средства не появятся через год-два. Насколько мне известно... Мы тоже такие средства разрабатываем, кстати, именно ракеты. А вот то, что собирается сделать Королев, и даже то, что он уже делает, это в обозримом будущем сбить никто не сможет. Веский довод, но не единственный. В принципе его ракеты и лететь будут гораздо быстрее. А если твою ракету, ну, которая у тебя в качестве стартового ускорителя. Начну с того, что у меня такая ракета лишь в проекте, а у Королева ракеты уже летают, хреново летают, из шести до цели только две долетели, но он ракеты свои когда-нибудь доведет. К тому же никто не гарантирует, что моя, будущая, ракета будет сразу летать. Хорошо, я, конечно, ее тоже когда-то доведу до рабочего состояния, но в этой части королев меня обгоняет лет на 5, а то и на 7. Скромничаешь, ничуть, просто трезво оцениваю возможности. У королева уже ракета несет полторы тонны на 600 километров, Причем за 15 минут доносит, а у тебя на полторы тысячи. Александр Александрович, пока что самолет-снаряд несет одну тонну, и на полторы тысячи километров он летит больше часа. И сейчас скорость мы увеличить не сможем, а когда сможем, то Королев уже будет пару тонн на 3.000 тысячи километров доставлять. Так что, думаю, тут спорить просто ни о чем. Ну ладно, я понял, но это что, выходит, что дальняя авиация не нужна будет. «Почему? Я все же планирую машину довести до уровня доставки двух тонн на пару тысяч километров где-то через год, максимум через полтора. И если самолет-снаряд пускать, скажем, над Тихим океаном, хорошо, успокоил. Если тебе что-то от ВВС понадобится, то не стесняйся, поможем чем сможем, а можем мы многое пока можем». Когда маршал покинул кабинет, Алексей Иванович поинтересовался у Владимира Николаевича, «А вы уверены?» что раньше свой большой самолет-снаряд сделать не получится. Абсолютно. Владимиру Михайловичу хорошо, если за пару лет удастся планер разработать. На таких скоростях ведь никто в мире пока не делает и какие там проблемы встретиться могут, никто не знает. Мне глушка двигатель для ускорителя хорошо, если года через два выдаст. К тому же, как всегда у него было, тяжелее обещанного и с тягой похуже. Так что просто укоритель изготовить а до получения двигателя у вас ускоритель разрабатывать не получится, можно было бы попробовать, но фонды, давайте так договоримся, вы готовите новое штатное расписание с учетом этой задачи, фонды министерства изыщет да, я помню про жилье сотрудникам, но об этом можете теперь не беспокоиться, Совмин принял постановление о массовом строительстве жилья, а с подачи Лаврентия Павловича все предприятия девятки будут использоваться в качестве подопытных кроликов. В подлипках уже в план включено строительство 2500 квартир на этот и следующий год, в Реутере для вас в основном почти 2000. А Мисищеву или Глушка, о них тоже Совмин позаботился. И обратите внимание, это без учета того жилья, что будет хас способом строиться, это радует. А по поводу ракетных ускорителей постановление будет. Пока для вашего опыт будет только приказ по министерству, этого, думаю, на этот год достаточно. Только в общем, людям Хруничева об этом знать не обязательно, а насчет двигателя мы с ним отдельно договоримся. Вы с Валентином Петровичем характеристики-то его уже согласовали, а Валентин Павлович Глушко в это же время беседовал со своим министром. Михаил Васильевич Хруничев был человеком военным и особо политесы разводить не любил, но и хамить людям не любил тоже а что речь его был в некоторой степени военная, то подчиненные на это особого внимания не обращали, им было вполне достаточно и того, что министр старался все необходимое для работы своих многочисленных ок побеспечить, и чаще всего обеспечивал, при условии, что КБ эти выдавали стране обещанное. Однако общаться с подчиненными все же предпочитал у себя в кабинете. «Ну что, Валентин Петрович, возьметесь за задачку», которую нам товарищ Челами поставить хочет, да с удовольствием. Владимир Николаевич, в отличие от Сергея Павловича, кстати, задачи ставит очень обдуманно и аргументированно. Вот он же вообще не химик, а ко мне пришел с конкретными предложениями по топливу и по окислителю. Мы, конечно, пока не проверяли, но вряд ли он нас обманывать собрался, а по всему выходит, что у двигателя на таком топливе удельный импульс раза в полтора выше получится. При том, что поскольку ничего криогенного нет, то и конструктивно попроще. Теоретически, на практике все же потребуется и топливную пару проверить, и конструкцию правильно придумать, а это и люди, и время кстати, товарищ Челоми эти потребности тоже довольно трезво оценивает. А то, что все это довольно ядовито я понимаю, Сергею Павловичу космос снится, но если мы говорим о боевой ракете, тогда разрешите вас порадовать постановлением Совмина здесь. В Химках намечено строительство 20 домов по 60 квартир, причем довольно неплохих, я вам скажу, для вашего ОКПИ завода жилье, а приказом по министерству вам еще сотню инженерных вакансий открываемых для рабочих вы сами мне напишите, сколько заводу потребуется, решим вопрос, но учтите, прежние все задания остаются в силе, так что наберите новых сотрудников, Задача как-то перераспределите и за год двигатель сделаете, вы смеетесь, за год только выпускников хоть немного поднатаскать подучится, да и товарищ Челами срок указывал ориентировочный к началу 53-го, Челами нам не указ, у него свое министерство, так что если двигатель на испытание поставите весной 52-го, а по фондам вам беспокоиться не надо, приказом Лаврентия Павловича всем, кто что-то делает для доставки специзделий в нужную точку, Фонды сверх всяких лимитов выделяются, но, сами понимать должны, страна и результатов работ таких с нетерпением ждать будет. Вы идите в столовую пока идите, а вернетесь, все приказы в секретариате и заберете. Хорошо, что вы сами согласились эту работенку взять, а если бы не согласился, тогда бы делали ее из-под палки, по приказу. Но мы же оба прекрасно знаем что работа из-под палки результат дает в лучшем случае удовлетворительный, а нам нужен отличный. Лето 50-го года сразу в нескольких подмосковных городах выдалось очень грязным. Улицы были покрыты даже не пылью, а именно что грязью, причем местами вообще по колено. Но никто из жителей этих городов не роптал, ведь грязь по городу разносили грузовики, которые везли кирпич, цемент, стекло, трубы, окна и двери, еще много всякого стройматериала который буквально на глазах собирался вместе и превращался в жилые дома, а также в школы, детские сады, магазины и поликлиники. И в каждом таком городе строился и дом культуры, возле которого разбивался в обязательном порядке парк, причем настоящий парк, а не парк военного времени. Железные столбы и ограды украшались сверху не корпусами гранаты F1, а специально для этой ограды отлитыми чугунными цветами, лилиями, то есть какими-то на лилии похожими, но сам факт того, что теперь даже для парка страна может делать украшения, людей очень радовал и вдохновлял. Ну новенькие магазины вдохновляли. Конечно, особым изобилием товаров они похвастаться не могли, но все необходимое в них уже было. И не нужно было за этим необходимым куда-то далеко переться. А когда 1 сентября двери открыли новые школы, это был уже вообще праздник и для детей, и для взрослых. Нужда в двух сменах в школах почти исчезла, то есть не совсем еще. Не все запланированные школы успели построить, однако фундаменты еще не построенных уже народ увидел, и в будущее своих детей смотрел очень уверенно, а когда люди жизни радуются, у них и работа идет веселее, веселее и быстрее. Так что уже в декабре на стенд в городе с удивительным названием новостройка встал новенький ракетный двигатель, работающий на гиптеле и тетраоксиде азота. Глава 17. Испытания нового двигателя «Глушка» в новостройке продолжались почти 4 месяца. Точнее, собственно испытания шли недели 3, а остальное время потребовалось для ремонта стенда после того, как первый двигатель на нем взорвался. Причем планово взорвался. По каким-то не очень понятным правилам было принято решение провести на этом двигателе ресурсные испытания и он семь раз подряд запускался на полную мощность с полными баками топлива. И вот именно полные баки, вообще-то смонтированные в отдельном боксе стенда, и подвели. Какой-то раскаленный осколок взорвавшегося двигателя влетел в этот самый бокс. Бумкнуло громко. Ну, дело-то житейское. Стенды взрывали двигатели и ломались нередко так что его спокойно починили и испытания продолжили, но уже без фанатизма. А когда эти испытания закончились, состоялось межведомственное заседание, о котором приняли участие товарищи Шахурин, Хруничев, Глушка, Месищев и, в качестве инициатора затеи, товарищ Челами. А также на совещание пригласили несколько непосредственных исполнителей и контролеров, то есть тех, кто двигатель конструировал и кто делал заключение о результатах испытаний. И первым выступил товарищ Хруничев. Ну что же, я думаю, что результаты первой совместной работы Мом и Мап можно считать относительно удачными. Двигатель товарищ глушка разработал, изготовил и успешно испытал. Теперь, добавил министр с нескрываемым ехидством, можно подумать и о том, «Кому этот двигатель вообще нужен? И нужен ли он вообще хоть кому-нибудь? Было бы крайне неплохо услышать хоть какие-то конструктивные предложения, а то ведь мне отчитываться за потраченные средства предстоит на заседании комиссии ВПК, так что внимательно слушаю. За потраченные средства мне предстоит отчитываться», — сердито ответил Алексей Иванович, «ведь все финансирование и разработки шло за счет средств МАП». Владимир Николаевич, он повернулся к Челомию, «Мы вас слушаем». «Я думаю, поскольку со схемой нового самолета-снаряда собравшиеся в целом знакомы, что вопрос о применимости этого двигателя можно даже не рассматривать, потому что четыре двигателя с тягой по 17 тонн сил поднять изделие массой в 180 тонн конечно же не могут, то есть деньги были выкинуты на ветер», — очень сердито прокомментировал эти слова Михаил Васильевич. «А вот этого я бы не сказал. Двигатель доказал...» что топливная пара гептилтетроксид диазота вдвое превосходит по характеристикам керосин-кислород. И, если мы не отвергаем использование этого топлива, то только на конструкции ускорителей самолета снаряда мы сэкономим минимум 4 тонны. А если внимательно подумать, о чем тут думать-то, о конструкции, ведь теперь нет необходимости заботиться о температуре в баках и, скорее всего, можно будет для них использовать другие материалы. Так вот, если хорошо подумать и плотно поработать с представителями ВЕМ, Человек кивнул в сторону сидящих в кабинете представителей, экономия может составить от 6 до 10 тонн, но ведь этот двигатель вы использовать не хотите, не хочу и не буду. Но я думаю, Владимир Николаевич с легкой улыбкой поглядел на съежившегося под тяжелым взглядом министра Валентина Петровича, что если рассматривать разработанный за три месяца двигатель как демонстратор технологии и стендовый опытный образец, то можно с уверенностью говорить о том, что товарищ Глушка на разработке двигателя уже штатного сэкономил минимум год, а то и два. Я присоединюсь к словам Владимира Николаевича, добавил товарищ Келдыш, и даже, пожалуй, кое-что добавлю. По всем параметрам этот опытный двигатель превосходит, с учетом масштабируемости, конечно, двигатели керосин кислородные и керосин меланжевые. То, что двигатель был разработан и испытан в такие сжатые сроки, это уже научный и инженерный подвиг, а если говорить о стоимости этого двигателя? Валентин Петрович, вы же делали оценку стоимости при серийном производстве? Ну да, очень примерную. В опытном производстве один двигатель обошелся заводу в 48 тысяч рублей, а при серийном выпуске по оценкам наших технологов стоимость можно и вдвое сократить, и даже больше. А каковы ваши планы по разработке более мощных изделий, если будет предоставлено финансирование? Насколько я понял... Перспективы этих двигателей выглядит очень обнадеживающе, Хруничев снова не дал договорить выступающему, и видит эти перспективы не только товарищи из МАПа, так что финансирование мы изыщем, в определенных пределах, конечно, но, судя по вашим словам, для этого двигателя они оказались невелики, и мы, если потребуется, тоже средств добавить сможем, сообщил Шахурин, если на выходе будет удовлетворяющий нам двигатель, тогда я продолжу. У нас была уже проведена предварительная проработка двигателя с тягой до 40 тонн, мало, тихо заметил Челами, но Валентин Петрович на его слова внимания особого не обратил, и усиленного варианта с тягой до 60 тонн сил. Причем, отдельно хочу заметить, что мы предполагаем отработать технологию увеличения тяги опять-таки на этом, уже разработанном, опытном двигателе с доведением тяги, в срок до полугода при поддержке работ со стороны Министерства, до 22-24 тонн на уровне моря с такой тягой, и свыше 25 тонн в безвоздушной пространстве. Челами, в ходе выступления глушка, что-то быстро прикидывающий на бумажке, тут же сообщил, а вот с такой тягой доработанный двигатель уже может представить серьезный интерес, вы ведь не собираетесь при этом вес двигателя существенно увеличивать, Валентин Петрович, видимо Хруничев уже пришел к какому-то важному выводу, Постарайтесь мне смету на окрупа по обеим вариантам подготовить в течение недели. Я думаю, что в свете мнения Мстислава Всеволодовича у меня будут серьезные доводы за продолжение работ по таким двигателям. Но королев, я знаю мнение товарища королева, но есть еще и товарищ Енгель, у которого имение несколько иное. Перед нами поставлена задача донести специзделие куда надо и когда угодно, так что мнение любого, даже самого заслуженного, «Товарища мы будем рассматривать исключительно с этой точки зрения, и, я думаю, что товарищ Шахурин меня поддержит, мы не будем в этой работе делить конструкторов на авиационных и ракетных, у нас нет времени на то, чтобы друг с другом бодаться». Николай Семенович Паталичев на новом посту трудился не покладая рук, потому что мест для приложения усилий было много, даже слишком много, но кое-какие завалы, особенно в кадрах, удалось разгрести довольно быстро» зато и работенки прилично добавилось. С собой Николай Семенович притащил в Киев работника совсем не партийного, старого уголовника Тимофея Чистякова. Этого кадра Николай Семенович перетащил из Челябинска, где Чистяков работал заместителем начальника отдела по борьбе с бандитизмом во время войны, но в Киеве слишком старый для звания капитан МВД Чистяков работал всего лишь начальником гаража при республиканском ЦК, а занимался полковник Чистяков руководством специальной бригады по расследованию связей фашистских прихвостней, которых группа Абакумова при расследовании по Хрущеву выявила очень немало. Работа в республике оказалась даже более трудной, чем Николай Семенович предполагал поначалу, но была она и очень интересной. Местами, Все же именно ему пришлось отработать роль, сообщая переведенному уже в Москву Хрущеву, что якобы зарезанный самолет собираются запускать в производство в каком-то занюханном Благовещенске, но если тамошний главный инженер почувствует поддержку из Москвы, то аргументы за перевод заводу в Киев или в Днепропетровск готов лично Сталину предоставить, и инструктировал его лично товарищ Судоплатов, который придал красоту операции имея в виду в дальнейшем обвинить в гибели члена ЦК выявленного фашистского прихвостня. Правда Лаврентий Павлович, получив за время подготовки операции много информации по деятельности Хрущева на посту первого секретаря ЦК Республики, сказал, ну исчез где-то, да и пес с ним, мы лучше среди членов ЦК слух пустим, что про вот это вот все он откуда-то узнал и смылся, а когда его найдут, ну, скажем, что неудачно смыться попытался, усмехнулся Берия, вы... «Товарищ Поталичев, лучше свои задачи решайте, вам в республике столько говна поднавалили для разгребания». «Ну да, поднавалили». Но и бригаду ассенизаторов Москва прислала, так что к лету 51-го бондировщину зачистили практически в ноль. А теперь нужно было честным людям хорошую жизнь налаживать, и это было очень непросто. В особенности с учетом того, что в стране каждая копейка была на счету, и копейка этих катастрофически не хватало. Правда? Появился один источник поступления копеек в республиканский бюджет. Возле городка Желтая река геологи нашли в железорудной шахте «Уран», и в республику денежка пошла, но исключительно по линии спецкомитета, и чтобы часть поступающих средств перекачать в республику, нужно было очень постараться, например, на предприятиях республики делать все, или почти все, что новому комбинату для строительства требуется. Решаемый вопрос – Нужно было всего лишь наладить выпуск стройматериалов, горного оборудования, но чтобы такие предприятия выстроить и запустить, тоже требуются изрядные средства, а вот где эти средства изыскать. 24 июля, в день принятия постановления об организации Восточного ГК, Николай Семенович имел очень интересную встречу в Москве с товарищами Сталиным и Берией. По нашим расчетам, мы уже к сентябрю сможем полностью закрыть потребности строительства комбината в арматуре. «Бетоне, стекле и кирпиче без ущерба всем остальным проектам в республике, для чего нам потребуется лишь немного ускорить ведущиеся слишком медленно строительство семи предприятий, и чисто технически мы, то есть вы тоже хотите получить дополнительные средства из союзного бюджета», констатировал товарищ Сталин. «Сколько, если в союзном бюджете есть лишние деньги, то республике они, конечно, не помешают», усмехнулся Николай Семенович, «но я что-то не помню» чтобы где-то у нас лежали склады с неиспользуемыми деньгами. Зато в республике произвели определенные подсчеты и пришли к интересному выводу. Только в системе начального образования у нас выкидывается на ветер ежемесячно свыше 30 миллионов рублей, а всего по республике туда пускается куда как больше полумиллиардов в год, и я собираюсь это безобразие прекратить. Интересно, как это, по вашему мнению, происходит? Хищения такие? Очень удивился Сталин, а Лаврентий Павлович заметно напрягся, никаких хищений, в республике только учителей украинского языка почти 40 тысяч человек, по несколько в каждой школе, причем с зарплатой от 850 и выше, хотя даже математики получают максимум 750, и нагрузка у них если в школе один математик и три учителя украинского то уже понятно. Это при том, что более 80% учеников родным языком считают русский. Вы, товарищ Поталичев, не совсем понимаете национальную политику партии. Я-то понимаю, население ее не понимает. Еще почти полмиллиарда тратится на выпуск книг на украинском, якобы художественных, но, по данным книготорга, Больше 80% такой литературы затем сдается магазинами в макулатуру. Никто их покупать не хочет. А если вычесть из тиражей обязательные закупки в библиотеке, вы точно не понимаете. Очень настойчиво начал берия, но Николай Семенович продолжил: это бы ничего, но в книгах на украинском, включая даже школьные учебники, идет скрытое прославление украинских нацистов. Искажается история Советского Союза. Вот вас, Лаврентий Павлович. Например, называют, хотя и несколько завуалировано, палачом украинского народа. Я эту книгу с собой принес, могу показать. А товарищ Сталин, если в эти учебники вчитаться, оказывается, недостаточно усердно выполняет указания великого украинского руководителя Никиты Сергеевича. Вы по-украински читаете или переводчиков пригласить, даже так, ну что, а какие меры вы хотите предложить? Самые что ни на есть простые, с нового учебного года отменяем обязательное изучение украинского во всех школах, родители сами будут выбирать, записывать детей в украинские или в русские классы. Если в школе украинцев набирается меньше 10 человек, то либо детей отправляют в другую школу, где таких учеников достаточно, либо в небольших населенных пунктах, где других школ нет, родители получают право, не обязанность, а именно право перевести детей в школы-интернаты, за отдельную плату, что же до художественных книг, то на украинском они будут печататься исключительно по подписке, на этот счет постановление Республиканского ЦК уже подписано, и Республика на этом до конца года сэкономит уже четверть миллиарда, вы уверены в том, что решение Республиканского ЦК верное, уже несколько спокойнее поинтересовался Лаврентий Павлович, более чем уверен, и не только из-за экономии средств или изъятия явно антисоветской литературы и учебников. Статистика за последние пять лет показала, что чисто украиноязычные выпускники школ примерно в пять раз реже в состоянии поступить в институт. А там, где таким давались преференции по языковому признаку, выпускники уже институтов оказываются не нужны промышленности и науке. Они, как сообщают наши специалисты, вопиющие безграмотны. Наиболее наглядно это видно в медицине. У выпускников мединститута во Львове смертность пациентов примерно в 2,5 раза выше, чем у обучавшихся на русском выпускников такого же института в Харькове. «Мы думаем», – задумчиво проговорил Сталин, – «что вопросы о том, как и кого обучать республика вправе решать самостоятельно». А насчет авторов этих книжек МВД республики их уже с легкой улыбкой прервал Сталина Патоличев, но, знаете ли, поскольку Колыма в состав республики не входит… Я попросил писак этих к работе пристроить товарища Абакумова, направление на работу с перечнем заслуг мы ему передали, думаю, он сумеет им подобрать работу по заслугам.